Издательство Эксмо. Анна Данилова. Декорации смерти. Глава первая. Июнь 2024 года. День был ясный, солнечный, теплый, и вокруг было так много народу, и все люди были какие-то радостные, возбужденные, веселые, легкомысленные. Хотя нет, это прежде они были такими. А сейчас встревоженные и напуганы и так смешно наблюдать за ними. Они-то не знали, что рядом с ними она, настоящая убийца, в забрызганной кровью одежде, а в руках ее маленькая дамская сумочка, в которой лежит мокрый и липкий от крови нож. Брызги крови, к счастью, не видно на пестром платье. Она все продумала. У нее не было бы времени на то, чтобы переодеться. Теперь главное — незаметно улизнуть, раствориться, исчезнуть. И тогда ее уже никто и никогда не найдет. Вот так.